Глава 17. Дела Степана Арканча находились в дурном положении. Деньги за 2/3 леса были уже прожиты, и за вычным 10% он забрал у купца почти всё вперёд за последнюю треть. Купец больше не давал денег, тем более что в эту же зиму Дарья Александровна в первый раз прямо заявив права на своё состояние,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 И слушая его проект о причинах дурного состояния русских финансов, Степан Аркадьч выжидал только минуты, когда тот кончит, чтобы заговорить о своём деле и о бане. "Да, это очень верно", сказал он, когда Алексей Александрович, сняв пинцне, без которого он не мог читать теперь, вопросительно посмотрел на бывшего Шурина. "Это очень верно в подробностях. Но всё-таки принцип нашего времени свобода".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 Или что в директораы банков, общества определяются с огромным жалованьем правоведов, гусаров не имеющих никаких особенных специальных сведений, я заключаю, что жалованье назначается не по закону, требованию и предложению, а прямо по лицеприятию. И тут есть злоупотребление, важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе. Я полагаю, Степан Аркадьевич поспешил перебить взять. Да, но ты согласись, что открывается новое, несомненно полезное учреждение. Как хочешь, живое дело, дорожает в особенности тем, чтобы дело ведено было честно, сказал Степан Аркадьч с ударением. Но московское значение честного было непонятно для Алексея Александрович. Честность есть только отрицательное свойство, сказал он. Но ты мне сделаешь большое одолжение всё-таки. сказал Степан Аркаевич, замолвив словечко по-морскому. Так, между разговором. Да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется, сказал Алексей Александрович. Болгаринов, в своей стороны, совершенно согласен, сказал Степан Аркаевич краснее. Степан Аркаевич покраснел при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот же день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нём неприятные воспоминания. Степан Аркадьевич твёрдо знал, что дело, которому он хотел служить, было новое, живое и честное дело. Но нынче утром, когда Болгаринов очевидно нарочно заставил его 2 часа дожидаться с другими просителями в приёмной, ему вдруг стало неловко. То ли ему было неловко, что он, потом о Крюрика, князь Облонский, ждал 2 часа в приёмной уже да или то, что в первый раз в жизни он не следовал только примеру предков служа правительству, а выступал на новые поприще, но ему было очень неловко.